Юлия Набокова. Спецкор Снегорочка. От любви одни неприятности, пробормотала Света. И даже хорошо, что в новогоднюю ночь ей не надо никого удивлять, строгать салаты и готовить праздничный стол. Всё-таки в положении свободной женщины и известной журналистки есть свои плюсы. Однако 31 декабря близится к вечеру, Пара бы уже решить, где встречать Новый год. Света принялась перебирать пригласительные билеты. Спецскорую еженедельник и сплетница в новогоднюю ночь будут рады на многих вечеринках. Осталось только выбрать, куда пойти. На закрытую тусовку в модный клуб или на каток, где соберутся звёзды участники модного ледового телешоу, или на карнавал, где будут все известные артисты. Поеду на бал в ледовом дворце. Хоть на коньках покатаюсь, решила она, и тут же в дверь позвонили. Громко и настойчиво. Так звонят в дверь соседи, которых заливают торговцы всякой ерунды и Деды Морозы. Распахнув дверь, Света изумлённо застыла при виде Деда Мороза в красном бархатном кафтане. Искусственная белая борода вьётся блестящими завитушками. Рука в красной варежке крепко сжимает увитый серебристым узором посох. В другой руке мешок с подарками. С Новым годом, девушка приветливо улыбнулась Света. Пускай ряженый ошибся дверью, всё равно было приятно с сюрпризом увидеть Деда Мороза у себя на пороге в самый канон Нового года. С Новым годом, светлячок, сказал Дед Мороз глубоким, хорошо поставленным голосом её бывшего парня и шагнул через порог. В прихожей сразу стало тесно. Света отступила на шаг, скрестила руки на груди, настойчиво спросила: "Чего тебе, Федя?" "Зави меня, дед Мороз", и грива усмехнулся он. Год назад с этой фразы началось их знакомство. Света сразу её узнала, но не подала виду. Больше она в этот омут не ногой. "У тебя что? Заказ в моём доме?" Неужели остались еще агентства, из которых тебя не выгнали? Холодно поинтересовалась Света и слегка потянула носом. Ее маневр не укрылся от Федора. Он быстро наклонился к ней и вдохнул в лицо мятной жвачкой, а искусственная борода мягко скользнула по ее щеке. Да не пил я, не пил, а вот от чая не отказался бы. Федор стянул бороду, а за ней и шапку. Даже в греме Деда Мороза. Красным кончиком носа и красными щеками Федор был красив той особенной мужской красотой, которая когда-то сразила свету на повал. Но сейчас ее сердце не дрогнуло. Она странно отметила, что бывший еще короче постриг каштановые кудри, наверное, чтобы не выбивались из-под шапки Деда Мороза. Новая стрижка подчеркивала мужественные скулы и узкий подбородок, которые когда-то она так любила очерчивать пальцем. казаясь первых иголочек, пробивавшейся с щитины. но теперь всё в прошлом. и если фёдор на что-то надеется, то напрасно. так что, напоишь светлячок. фёдор расстегнул кафтан, и под ним оказался пуховик, добавляющий объёма его подтянутой фигуре. а ты не растаешь, дедушка? хмуро протянула света. вовсе ей не улыбалась гонячись с этим раздолбаем. как же можно растаять от тепла домашнего от ласки женской. Обаятельно улыбнулся Фёдор. Год назад Света мгновенно попала под его мужской магнетизм и впустила сначала к себе в машину, а потом и в душу. Фёдор на следил и там, и там. Когда Света поняла, что её новый парень алкоголик, ростки влюблённости уже проросли в сердце болезненными шипами. Она пыталась его исправить, умоляла, уговаривала, ругала, плакала, водила к знаковому наркологу и экстрасенсу, но когда Федор в очередном подпите помял ее конфетку машину, Света забрала у него ключи и от машины и от своей квартиры. Вычеркнуть Федора из сердца оказалось сложнее, но она справилась. И вот явился, как снег на голову, нож «Ну из видлечок, оттай. Кори глаза искрились смехом. У меня для тебя подарок. Не нужны мне твои подарки. отрезала она. Но Фёдор уже сбросил валенки, снял кафтан и пуховик, оставшись в одной футболке и джинсах, а затем легко отодвинул Свету и протопал в кухню. Наглости и самоуверенности ему было не занимать. Когда-то этим он её и покорил. Сейчас же поведение Фёдора вызывало жгучее раздражение. "Ну, Филадар", прошипела Света и влетела следом за ним в кухню. намереваясь сию же секунду выставить незваного гостя за порог. Фёдор уже по-хозяйски расселся за столом, перебирал приглашения. Круто. Уже решила, куда пойдёшь? Решила. Света бросила взгляд на часы. Половина восьмого. И мне уже пора собираться. Так что ты очень не к стати. Она сердито сверкнула глазами. Светлячок, ты пока даже не представляешь, как я, кстати, кратчево заметил Фёдор Угостишь меня чаем. Он умоляюще покосился на чайник. Я замёрз, как мамонт. Федя, зачем ты пришёл? Не поддалась его чарам Света. Я хочу предложить тебе побыть моей снегурочкой. Это исключено, отрезала Света и хидно спросила. Это и есть твой подарок? Ты хочешь подарить мне себя? Спасибо, Нина, но ну что ты, светлячок? Какой же из меня подарок? Он грустно усмехнулся, по-хозяйски включил чайник и достал из шкафа две чашки. Любимую Светину, привезённую из Праги, и ту, из которой обычно пил сам, с дедом Морозом. Света сама подарила ему эту чашку, а когда Фёдор ушёл, так и не смогла её выбросить. "Я совсем не подарок". Света выжидающе смотрела на него. "Мой подарок тебе это писатель Туманов. Что?" Света жадно поддалась вперёд. Алекс Туманов был самым загадочным из современных писателей. Он не появлялся на презентациях, давал редкие интервью только по электронной почте. Никто никогда его не видел, и мечтой Светы было взять у него очное интервью. Однако на все её просьбы, отправленные на электронный ящик Туманова, приходил неизменно вежливый ответ. писатель Туманов с журналистами встречаться не намерен. Я выследил его, завернул в ковёр и запер в багажнике своей тачки, заговорщическим видом поведал Фёдор. "Ха-ха-ха", ледяным тоном сказала Света, давно привыкшая к его дурацким шуточкам. "С каких это пор ты обзавёлся тачкой? На такой мелочи прокололся", огорчился Фёдор. "Ты меня раскрыла. Тачки у меня нет". И я же дед Мороз, а не Шумахер. И примчался я к тебе, моя красавица, на санях, запряжённых тройкой белых коней. Он отвернулся к столу, щедро плеснул заварки в кружке, налил кипятка и достал с полки сахарницу. Пустая. Он с досадой заглянул на дно. Что ж ты, хозяйка, не подготовилась? Дорогой гость приезжает издалека, а у тебя в доме даже сахара нету. Фёдор прошептала Света, теряя терпение. Ладно, обойдусь без сахара. И тебе тоже придётся. Он сунул кружку Свете. Надеюсь, твой чай посластит новость о том, что твой Туманов вызвал Деда Мороза и Снегурочку к своим дочкам. К дочкам? Так и подпрыгнула Света, облив Фёдора чаем. У него есть дочки? А! зарал Фёдор нечеловеческим голосом, как будто получил ожог первой степени. Что, я тебя обожгла? Препугала Света. Ты меня убила, правил Федор и, как подкошенный, рухнул на колени. Я таю, таю, таю, дурак! Света чуть не треснула его полбу от досады. Опять купилась на его шуточки, как девчонка. Федор раскатисто расхохотался, поднялся с колен, отряхнул футболку. Федор, не терпеливо спросила Света, у Туманова есть дочери? Хорошо, что ты пьешь зеленый чай. Пятна почти незаметно. Деловито сказал Фёдор. Затем взял свою кружку, сделал большой глоток и скривился, хотя вкус дреной. "Фёдор, прорычала Света. А впрочем, сойдёт". Фёдор сделал ещё один неторопливый глоток, испытывая свитяные нервы. "Я тебя сейчас убью", пригрозила Света. "И меня оправдают, потому что ты изверг. Нельзя убивать Деда Мороза, особенно в Новый год". Серьёзно сказал Фёдор. Примета плохая. Видимо, что-то такое промелькнуло в светивном лице, потому что Фёдор торопливо добавил, отвечая на её вопрос. Есть. Саша и Маша. А что ещё? Лисичкины проснулся журналистский азарт. Жена у него есть? Они живут вместе? Вот сама и увидишь, если захочешь. Я смогу его увидеть? Загорелась Света. Как Что-то ты сегодня плохо соображаешь, светлячок, пожурил её Фёдор. Писатель вызвал Деда Мороза и Снегурочку. "Дед Мороз это я. А ты можешь стать моей Снегурочкой, если захочешь". "Я согласна", торопливо воскликнула Света, и едва сдержала порыв, чтобы броситься к Фёдору на шею и его расцеловать. "Она увидит писателя Туманова. Она первой из всех журналистов напишет, как таинственный автор встречает Новый год". Вот это будет эксклюзив, веть, спохватилась она. А это точно Туманов? А вдруг это не он? В таком случае я откручу Михе голову, с добродушной улыбкой терминатора, пообещал Фёдор. Какому Михе? Это мой друг, тоже дед Мороз. Это Миха со своей снегуркуй должен был ехать Туманову. Туманов его заказал за благо Фёдор усёкся. И на его челе отразилась напряженная работа мысли знатока из передачи, что, где, когда. За какое благо? Поторопила заинтригованная Света. Да не за благо, отмир Федор и заговорил по складам. А за благо времяно. Тобишь еще в начале декабря. Какой предусмотрительный, хмыкнула Света. Правильный мужик, ступился Федор. А то некоторые дотянут до последнего. А 31 декабря их жареный петух в попу клюнет, и они начинают телефоны агентства обрывать. Вынь им до полож деда Мороза, прямо сейчас, за любые деньги. А где его тогда уже возьмёшь? У нас, дед Морозов, важно произнёс Фёдор, всё по минутам расписано, особенно в канун Нового года. Короче, дед Мороз, перебила Света. А что, короче? Твой Туманов Миху заказал и ждёт его сегодня ровно в 10:00 вечера. А у Михи до него ещё семь заказов сегодня было. Два он отработал и рухнул. Инфаркт? ахнула Света. Да ты что каркаешь? прикрикнула на неё Фёдор. Он молодой ещё, равесник мой. На льду он рухнул. У подъезда нечищено было. Вот он, когда выходил и навернулся со снегурку своей. Как? Оба Посочувствовала Света. У него теперь нога в гипсе, у нее рука. И травм пункта мне позвонили. Федор задумался. Их охотну. Представляешь, Дед Мороз и Снегурочка в травмо пункте. Наверное, на Ютубе уже ролики появились. Федя, так что с Тумановым. Миха меня попросил заказ отработать, чтобы клиента не подводить. И еще попросил, чтобы я у Писаки этого автограф для его Снегурки взял. Уж она так убивалась, что писателя не увидит. Так это точно он. Миха говорит, что он. У него соседка по даче у Туманова дом работницы служит. Она писателю и посоветовала к Михе обратиться. Так ты со мной, с тобой. Только спохватилась она. У меня нет у костюма Снегурочки. Я же сказал, светлячок, что у меня для тебя подарок. Фёдор поднял с пола мешок И выудил оттуда голубой наряд, белокурый парик с косичками, шапочку и варежки. Вот, спасибо, Дед Мороз! просияла Света, хватая обновки. А поцеловать? Федор подставил намазанную гримом щеку. Светоч мокнул лбом и воздух, изображая поцелуй, и убежала в комнату. Закрыв дверь, она придирчиво изучала шубку Снегурочки. Шубка – это так, одно название. Скорее нарядный халатик на подкладке. На улице от холода не спасёт, но и сильно утепляться не стоит. Всё-таки Света рассчитывала, что водить хороводы во дворе загородного дома писателя долго не придётся. Должен ж он пустить их в дом. А там наверняка тепло, камин с потрескивающими дровами. Кажется, у неё впервые за долгое время будет уютный домашний Новый год. Света мечтательно улыбнулась и вытащила из шкафа скромное темно-синее платье из тонкой шерсти. Под юбкой его все равно никто не увидит, ни к чему он ряжаться. К тому же в декольте очень удобно спрятать крошечную камеру, которая снимает фото и видео. Сколько компромата на звезд, она уже на нее не снимала, но сегодня ее ждет особенный эксклюзив. Писатель Туманов и его дочке. писатель Туманов в кругу семьи, а если повезёт, писатель Туманов лицом в салате оливье. И всё это накопает она, спецкор сплетницы Светлана Лисичкина. Света переоделась в платье и быстренько наваляла макияж снегурочки: самый светлый тональный крем, голубые перламутровые тени, синяя тушь, розовая помада. Румяно после коротких раздумий бросила в сумочку Не хотелось ехать по Москве накрашенной, как морфушенька-душенька. Спросит у Фёдора, и если скажет, что надо, она на румяницу в машине у дома писателя. Голубая шапочка Снегурочки пришла ровно в пору. Света застегнула серебристые пуговички со стразами, огладила белоснежную меховую опушку и подошла к зеркалу. Конечно, Снегурочек брюнеток с короткой стрижкой не бывает. Света приладила белокурые косички, Спрятала модную косую чёлку, надела голубую шапочку, отороченную мехом. А завершили образ белые сапожки, которые она купила в начале сезона, но ещё ни разу не надела. Спецкор снегурочка к заданию готова.